Какого рода надежды, с любопытством спросил я. А как ты думаешь, чего может ожидать человек от дружбы с нами, само собой, без смерти? Впрочем, не так уж сильно нашибался этот господин Андагума. Что вы действительно сделали его бессмертным? изумлённо спросил я. Разумеется, нет. Бессмертие не новая причёска, над которой похлетит цирюльник, пока клиент крёт носом в кресле. Никто не может сделать бессмертным кого-то другого, но всегда можно указать путь. И вы указали ему путь? Да я бы с радостью, но мы так и не пришли к взаимопониманию. Даже для того, чтобы сделать первые шаги по нашему пречудливому пути, нужно вывернуть наизнанку свою жизнь. а он ожидал, что мы просто дадим ему волшебное снадобье или на худой конец научим каким-нибудь тайным заклинаниям. И я честно сказал ему с самого начала, что заклинания, которые делает человека бессмертным, не существует. А если и существует, то это заклинание длиной в целую жизнь. Он слушал, кивал, Но не слишком старательно делал вид, что он мне верит. Сколько раз я твердил ему, что мы просто физически не способны говорить неправду, но он только недоверчиво улыбался, приводил нам следующую жертву и терпеливо ждал, когда я всё-таки решусь открыть ему настоящую тайну. Думаю, он строил планы, как заставить меня разговориться, наверное, собирался в один прекрасный день пригрозить нам строгой диетой. Меня это забавляло. Вот сволочь, искренне сказал я. Бессмертие отличная штука, очень соблазнительная, сам бы не отказался, но платить за него трупами людей, которые оказались в твоей власти, есть в этом что-то отвратительное. Мы с тобой получили очень разное воспитание, вздохнул магистр Нанка. Мне-то как раз кажется, что чужие жизни это очень хорошая плата за бессмертие. «Это плохая плата», – я сердито помотал головой. «Нельзя расплачиваться тем, что тебе не принадлежит. А жизнь каждого человека принадлежит, не знаю уж кому, но только не другим людям. А где он сейчас, этот шустрый господин комендант?» «Вернулся в Нунду, я полагаю. Он рассказал мне о вашем приезде, а я не стал говорить ему, что ты – это худшее, что могло с ним случиться. В конце концов, у меня свои проблемы, а у него свои проблемы». Я честно пытался выполнить взятые на себя обязательства, но не приносил этому человеку клятву высокой верности. Значит, мы разминулись, вздохнул я. Ладно, с ним будем разбираться отдельно. А вот что мне с вами делать? Не в холоме же вас тощить. Ты можешь просто оставить всё как есть, с надеждой сказал магистр Нанка. Не могу Делайте всё что угодно, только не на моей территории. Извините, Нанка, но я почему-то склонен считать этот прекрасный мир своей территорией. Понимаю, что глупо, но это не мнение, а ощущение, и оно сильнее меня. Я поднялся с пола и с удовольствием потянулся до хруста в суставах. У меня неожиданно появилась простая, дурацкая идея, достаточно сумасшедшая, чтобы сойти за смешную, одним словом, совершенно в моём вкусе. Позовите сюда ваших ребят, Нанка, попросил я всех. Ты принял решение? осторожно спросил он. Ага, думаю, оно вам понравится, а даже если и нет. Во всяком случае, оно ужасно нравится мне самому, и я не забыл, что обещал не причинять вам никакого вреда, так что массовых репрессий не намечается. Я знаю, что ты не собираешься нас убивать. От тебя не исходит никакой угрозы. Вот когда ты приехал, она была К этому я потратил кучу сил, чтобы прореализовать твою опасную руку, хотя это казалось мне не очень хорошим началом встречи. Впрочем, всё оказалось к лучшему. Но что ты собираешься делать? Хочу устроить вам небольшую экскурсию в одно милое местечко. Надеюсь, оно вам понравится. Новые места и много хорошей еды. Там живут люди, которые даже не верят в существование таких как вы. Настоящие охотничьи угодья. Ты хочешь увести нас в другой мир, заманчивое предложение. А ты уверен, что у тебя получится? Знаешь, с того дня, как мы снова стали живыми, мы не раз пытались открыть двери между мирами, но ни одному из нас так и не удалось проскользнуть через Хумгад ни разу. Кажется, на тропах мирзвитцов мы утратили нечто очень важное. Ничего, легкомысленно отмахнулся я. Обычно у меня всё получается. Всё будет так, как я хочу. Кажется, в последнее время это правило стало законом здесь не природы. Это опасно, заметил Нанка. Да, кивнул я, и довольно противно, но иногда это очень удобно. Я так и не заметил, когда адепты ордена Долгого пути появились в комнате. Вообще-то я довольно рассеянный тип, но проглядеть появление нескольких дюжин человек, даже если они бесшумны, как тени, это уж как-то слишком. Все собрались. Что теперь? Нанка Йок вопросительно посмотрел на меня. Не знаю, улыбнулся я. Поживём увидим. Соберитесь все вместе, как тогда в гостиной, и постарайтесь пригласить меня в вашу компанию, а там как получится. Я ещё не успел захлопнуть рот, а знакомая холодная волна чужих ощущений снова накрыла меня с головой. От меня не осталось ничего. Ни грозного сера Макса изъеха, ни старого доброго бедняги Макса, который как-то ухитрился отсидеться в одном из потаённых уголков моего сознания, чтобы время от времени высовывать наружу свой любопытный нос. Наверное, в то пасмурное утро я действительно умер, но ничего не закончилось. Где-то далеко всё ещё существовала боль, знакомая тупая ноющая боль в груди, где навсегда засел меч короля Мёнина, не слишком высокая плата за неуязвимость. Она не так уж и мешала, особенно сейчас, когда казалось мне, чья это чужая боль. Я очень смутно помню, что я потом вытворял. Кажется, это мистическое оружие всё-таки оказалось в моих руках, и я дико орал что-то несуетное на неизвестном мне самому, а возможно, и вовсе никогда не существовавшем языке, вычерчивал какие-то загадочные знаки в сгустившемся в воздухе, невыносимо горячем от нашего общего дыхания. «Мои жалкие попытки привести в порядок собственные впечатления от этой эксцентричной выходки немного похожи на беспомощную ревизию воспоминаний о затянувшейся на неделю вечеринке. В тех особо тяжёлых случаях, когда тебе всего 17 лет, и до тебя добралось первое в жизни серьёзное похмелье. Смотри-ка, а ведь случалось со мной и такое. Когда-то. В совсем другой жизни. Кто бы мог подумать? Даже набор эмоций примерно тот же. Мне до сих пор чуть-чуть стыдно и немного любопытно. Что же я всё-таки натворил?» А в общем-то всё равно. Помню только, что в какой-то момент оконное стекло разлетелось на куски под ударом мощного порыва ветра. Он подхватил меня, нас и унёс куда-то, где уже не было унылого пейзажа гугланских окраин, и вообще ничего не было. Следующий эпизод. Я смотрю себе под ноги и вижу крошечные неровные камешки мостовой, тёмные и мокрые, словно здесь недавно прошёл дождь, и пахнет именно так. Как должно пахнуть после дождя: свежестью, мокрой травой и ещё чем-то головокружительно сладким. Я поднял голову и увидел, что низкое серое небо причудливо расчерчено тонкими ветками цветущих лип. Их запах вполне мог бы заставить меня заплакать от нежности и одиночества, но меня здесь по-прежнему не было. Господи, и куда нас занесло? Одинокая мысль лениво пошевелилась в моей опустевшей главе, потом поняла, что на неё никто не обращает внимания, и послушно затихла. Я гляделся. Мои спутники обступили меня, как начинающие туристы своего инструктора. Им только рюкзаков не хватало. "Где мы, сэр Макс?" вопрос задал не кто-то один, это был их общий голос. Кажется, я снова стал самостоятельной человеческой единицей, а ребята из ордена Долгого пути всё ещё оставались каким-то непостижимым единым целым. "Мы здесь", глубокомысленно объявил я. Наконец я узнал местность и рассмеялся от неожиданности и удовольствия. Я отлично знал эту тихую, безлюдную улицу на окраине Восточного Берлина. И как нас сюда занесло? В этом мире я родился, ребята, сообщил я. Правда, совсем в другом городе, но это как раз совершенно не важно. Эта улица называется Рейнштейнштрассе, улица рейнских камней. Камушки, надо полагать, действительно когда-то лежали на дне глубокой реки. Это хорошее место, словно бы специально созданное для вас. Возможно, лучшее, что можно найти». «Здесь теперь много заколоченных домов и заброшенных садов. Именно то, что требуется, верно?» «Правда, я не думаю, что так будет всегда. Скоро эти дома все-таки купят и заселят. Может быть, очень скоро. Но вам же не составит труда отгородиться от остальных людей. Я правильно понимаю?» «Более того, нам не составит труда сделать так, что люди вовсе не смогут отыскать эту улицу». «Я не мог разобрать, то ли это сказал сам магистр Нанка, то ли по-прежнему все вместе». Тогда ладно, кивнул я. Прощайте, ребята. Я повернулся и пошёл прочь, с удовольствием ощущая неровную поверхность крошечных ренских камней под тонкими подошвами сапог. Мною овладела странная печаль. Она не была похожа на обыкновенную грусть или плохое настроение. Я был совершенно один в бесконечном чужом пространстве и отчётливо понимал, что всегда по большому счёту был один. Вокруг было пусто, и внутри меня было пусто. И каждая клеточка моего тела знала без тени сомнения, что я уже умер, и все умерли. А может быть, нас и вовсе никогда не было, так что все бессмысленно. Абсолютно. Это чувство пришло откуда-то извне и поглотило меня. Нечто похожее я уже испытывал, когда становился на след мертвеца, но тогда я мог просто сойти со следа, а теперь оставалось только ждать. Подожди, сэр Макс. Магистр Нанка Йог догнал меня и требовательно опустил легкую холодную руку на мое плечо. Я удивлённо посмотрел на его юное лицо, растрёпанные волосы, удивительно яркие синие глаза, честно пытаясь припомнить, кто он, собственно говоря, такой. Потом я вспомнил, но не испытал того мимолётного, но чертовски приятного чувства, которое обычно приходит в момент узнавания. Мы когда-нибудь сможем вернуться обратно, спросил он. Я имею в виду не сейчас и не завтра, просто когда-нибудь. Откуда я знаю? Мы в одной лодке, Нанка. Я не тот, кто совершает чудеса, я тот, с кем они происходят, когда им самим заблагорассудится. Так что я никогда не знаю, что будет на следующей странице, на какой странице. Он выглядел окончательно сбитым с толку. Это метафора, вздохнул я. А может быть, и не метафора. В любом случае, я не тот, кто заказывает музыку. А что касается твоего вопроса, у меня был приятель, такой смешной, толстенький поэт. Он очень долго ныл, что хочет уехать в Ташкер. Наконец я проникся и похлопотал перед судьбой об его отъезде. А за несколько часов до отплытия он пришёл ко мне, вполне счастливый, но ужасно перепуганный. Так часто бывает с везунчиками, чьё заветное желание наконец-то начало исполняться. И тогда я сказал ему, что он, дескать, зря так переживает. Если ему не понравится в Ташере, всегда можно будет вернуться. И этот смешной парень ответил мне таким страшненьким каламбурчиком: "Все всегда уезжают навсегда". А потом добавил, что вместо нас, дескать, всегда возвращается кто-то другой. Наверное, он действительно очень хороший поэт, этот господин Ан де Пу, хотя его стихи мне не слишком нравились. Так что вы никогда не вернётесь, Нанка, и я никогда не вернусь. Но тем, кто остался дома, вполне может показаться, будто мы вернулись. Откуда им знать, что это уже не мы? Ладно, будем считать, что я понял, кивнул он. Жаль, что мне не довелось встретить тебя раньше, сэр Макс. Или наоборот. Хорошо, что так получилось. Во всяком случае, после всего, что ты мне сказал, я, пожалуй, не решился бы отправиться в путешествие по тропам мёртвых. Ты видишь ли, перед уходом я всерьёз рассчитывал вернуться. А ведь из этого страшного путешествия тоже вернулся не ты, а кто-то другой, правда? спросил я. Нанка Йок задумчиво кивнул. Куда ты теперь? спросил он. Или опять скажешь, что сам не знаешь? «Разумеется, скажу, потому что действительно не знаю», — ответил я. Осторожно снял его руку со своего плеча и зашагал прочь по мокрым мелким камням мостовой. Глаза мои не различали ничего, но чуткие ступни наслаждались соприкосновением с неровной земной твердью. Нанка Йог еще долго смотрел мне вслед. Его взгляд помогал мне чувствовать себя настоящим. «Сейчас казалось, что пока меня кто-то видит, я есть». А что будет, когда я скроюсь за ближайшим поворотом? Об этом лучше не задумываться. Впрочем, мне было наплевать. Макс Извини, что я тебя отвлекаю, но я хотел спросить, мне уже можно снять плащ? Вежливо спросил знакомый голос. Я остановился как вкопанный. Как тебя сюда занесло, парень? Восхищённо спросил я Номинориха, с удовольствием ощущая, что окружающий мир снова становится местом вполне пригодным для простой человеческой жизни. Цвета потускнели, исчезли незнакомые тревожные запахи, померкло сияние, очерчивающее контуры предметов. Зато и пустота, переполнившая моё сердце, тоже отступила. Я знал, что никуда она не делась, спряталась в дальнем уголке моего существа до поры до времени. Но это была восхитительная передышка. Я и мечтать не смел. А это плохо, что меня сюда занесло, виновато спросил Номиорих. Это замечательно, рассмеялся я, усаживаясь на краешек тротуара. Я почти машинально достал из кармана мантии смерти сигарету, рассеянно покрутил в руках, пытаясь понять, что это такое, потом сообразил и равнодушно спрятал её обратно в карман. Да лучших времён Пока мне ничего не хотелось. Вернее, я никак не мог вспомнить, что именно чувствует человек, когда ему чего-нибудь хочется. Снимай своё чудесное рубище и садись рядом. Я с улыбкой уставился на номинореха, который шёл ко мне, небрежно перекинув через руку укумбийский плащ. И объясни, как тебе удалось за нами увязаться? Я просто вылез за вами в окно. Он смущённо пожал плечами. В окно? Ну да. Ты велел мне ходить за тобой, слушать, смотреть, и не высовываться. Вот я и ходил. Честно говоря, все эти ваши жуткие разговоры совершенно выбили меня из колеи, но мне было интересно. Так интересно, как никогда в жизни. Могу себе представить, вздохнул я. Ну вот, продолжил он. Когда все эти люди, существа, уж не знаю, как их называть, собрались вместе, с тобой что-то случилось. Ты стал пасти по прозрачному, и этот кошмарный меч торчал из твоей груди. Ты его оттуда вытащил, и из раны текла какая-то светящаяся жидкость. Ты разбрызгивал её по сторонам и что-то кричал таким жутким голосом, но Минорик жалобно посмотрел на меня. Я знал, что ты могущественный колдун, тысячу раз об этом слышал, но я даже вообразить не мог. Можешь мне поверить? Я тоже вообразить не мог и до сих пор не могу. Не бери в голову, ладно? "Ну это же здорово, что ты так можешь", заявил этот оптимист. "Может быть и здорово, не знаю. Ладно, а что было потом?" Потом мне стало по-настоящему страшно, потому что на улице поднялся сильный ветер. Вернее не так. Ветер не поднялся, а просто пришёл, и он показался мне живым и очень сердитым, как человек. Он стучался в окно, как пьяный фермер, которого не пускают домой, а потом ветер поступил так, как непременно поступил бы пьяный фермер. Он разбил окно и ворвался в комнату. В тот момент мне показалось, что нам всем конец. Ну ты начал кричать на ветер на каком-то непонятном языке, и он почему-то тебя послушался. Немного утих и стал дуть нам в спину, подталкивая к окну. Ты выскочил в окно первым. Потом ветер вытолкнул всех этих ребят, ну, ну и меня тоже. Вообще-то он не очень сильно меня толкал, но мне показалось, что я могу выбирать идти с вами или остаться. Разумеется, я решил идти с вами. Залесно подоконник спрыгнул и оказался здесь. Вы стояли, оглядывались по сторонам, я тоже огляделся и увидел, что никакого дома поблизости нет, только где-то далеко за забором. Я так и не понял, куда подевалось окно, из которого мы вылезли. А мы действительно в другом мире, Макс. Посмотри по сторонам, улыбнулся я. Ты видел у нас такие деревья, и такие дома, и такое небо, если уж на то пошло. Да, небо здесь совсем чужое, согласился Номинорик. Живёт в её дома магистры с ними. Я же не знаю, как они выглядят где-нибудь в Тулани или в Сумоне, но небо над нашим миром совсем другое, это правда. А люди здесь есть? Этого добра тут хватает, кивнул я. Между прочим, я сам родился под этим небом. Несколько лет я даже жил здесь неподалёку. Тогда я был совсем маленьким, но я очень хорошо помню эту улицу. Видишь этот дом через дорогу? Там в полисаднике был крошечный бассейн. В нём жили серебристые рыбки с красными плавниками и хвостиками. А ранней весной вокруг бассейна цвели крокусы. Это такие смешные, симпатичные цветы, немного похожие на кремовые пирожные мадам Жиженды. Я мог часами стоять у этого дома, уткнувшись носом в щель между прутьями ограды, смотрел на рыбок и на крокусы. В то время мне казалось, что они мои самые лучшие друзья. Так это правда? восхищённо спросил Номинорих. Ты действительно родился в другом мире? Я слышал всякие смутные сплетни насчёт твоего происхождения, но думал, что это метафора, просто такой способ пошутить по поводу твоей загадочной силы. Пишут же в древней книге безумий, что вершители рождаются, когда мёртвые занимаются любовью, а звёзды гаснут, глядя на это бесчинство. Понятно, что это неправда, зато красиво сказано. Очень может быть, что это правда, криво ухмыльнулся я. Чем дольше я живу, тем больше убеждаюсь, что истина просто обожает лукаво выглядывать из самых нелепых утверждений. И потом магистр Нанка сказал мне, что в дни его молодости люди вообще не умели говорить неправду, даже просто так, ради красного словца. Разве ты не слышал? Ну ты загнул, с сомнением в голосе протянул Номиорих. Мертвецы занимаются любовью? По-моему, это как-то слишком. А то, что ты сидишь здесь, это как? Не слишком? Вздохнул я. Не знаю, обезоруживающе улыбнулся он. До да меня как-то не доходит, что всё это действительно случилось. Всё как во сне. А ведь во сне может произойти всё что угодно, правда? Всё всегда как во сне, меланхолично заметил я. Ладно, теперь надо бы понять, как отсюда выбраться. Прямо сейчас? Но Минорик был разочарован. А может быть, можно немного здесь погулять, если уж мы сюда попали? Потом, решительно сказал я. Уж если ты один раз проскользнул между мирами, значит, сможешь сделать это и после. Не сомневайся. А сейчас нам лучше вернуться. Я не очень надёжный спутник. Меня может занести куда угодно. Хуже того, я запросто могу забыть, кто я такой и куда мне нужно вернуться. Мне бы не хотелось, чтобы ты влип, парень. Так что лучше я доставлю тебя домой, чем раньше, тем лучше. Ладно, согласился он, немного подумал и добавил: "А если ты вдруг забудешь, кто ты и откуда, я тебе всё расскажу". Договорились. Только не очень заверяйся, ладно? рассмеялся я, выпрямляя затёкшие от долгого сидения на тротуаре ноги. А теперь пошли, поищем дверь. Какую дверь? Любую. Вообще-то я предпочёл бы дверь в темноте, но поскольку здесь, кажется, только-только наступило утро, ничего. Мы просто закроем глаза. Это уже не раз работало, сработает и сейчас.